Глава двадцать четвертая Есть родня, есть и возня Я могла жить счастливо в доме Джозефа Монгомери. Здесь были созданы все для этого условия. Я сейчас говорю не о богатстве и слугах. Меня любили в этом доме. Точнее, Октавию, в теле которой я оказалась. Джозеф окружил меня заботой, а заодно и всех Уиллисов, ведь они были мне дороги. Дети пошли в лучшую гимназию Верхнего Ариамбурга, Все, за исключением младшего Эдмунда. Ему наняли милую няню, малыш с ней отлично ладил. Крес занимался переоформлением собственности умершего дяди, Эдгард пустился во все тяжкие, знакомился со злачными местами верхнего города. Я была не против, так он хотя бы на время отстал от меня. Только немного волновалась, как бы он не потратил всё наследство на карточные игры, выпивку и женщин. Но тут уже за дело взялся Крес. Джозеф помог ему нанять нового стряпчего, чтобы тот ограничил доступ Эдгара к наследству. Наличие малолетних братьев и сестер на иждивении старших должно этому поспособствовать. В итоге я редко видела братьев Уиллисов, но скучать мне не приходилось. У меня были свои важные дела. Я добивалась аудиенции у творцов. Это и правда оказалось не так просто. По подсказке Джозефа я обратилась в главную канцелярию. К нужному зданию меня подвезла карета. Она остановилась напротив здания из белого кирпича с чёрно-белым гербом на фасаде. Похоже, это знак творцов, они ведь тоже чёрно-белые. Пройдя внутрь, я на секунду растерялась, таким сильным и стойким было охватившее меня доживию. Я будто в родной мир вернулась. Огромный холл заполнен людьми, двери в десятки кабинетов и очереди под ними. Всё это до боли напоминало наши государственные учреждения. А когда я попросила помощи у служащего, и в ответ получила целый ворох документов, которые надо заполнить, то это ощущение лишь усилилось. Я попала в другой мир, умерла, но и здесь бюрократия меня достала. Дальше все было тоже до боли знакомо. «Вы поставили запятую не в том месте. Так не годится. Заполните заявление снова. Где документы, подтверждающие личность? Как я могу принять вас, не зная, кто вы?» «Рассмотрение заявки займет от 10 до 40 дней. Мы вас известим, когда решение будет принято». Если ад существует, то госучреждение – его филиал. Данте писал о девяти кругах, но в канцелярии Верхнего Риамбурга их было намного больше. Я прошла их все. Несколько дней я только и делала, что собирала справки, оформляла документы. А когда все было готово и мое прошение об аудиенции наконец приняли, оказалось, что ждать ответа я должна чуть ли не месяц. И не факт, что он будет положительным. Идея взять башню штурмом выглядела всё более привлекательной, но я всё же решила дать тварцам шанс. Получив моё прошение, они явно поймут, кто хочет с ними пообщаться. Они уже в курсе, что я рядом. Почему бы им не принять меня? Нам есть о чём поговорить. Ждать ответа об аудиенции было несложно. Спасибо родне и друзьям Актавии. Кто-то был настроен извести меня во что бы то ни стало. С отравлением мне вышло благодаря Сигизмунду. После того яблока отравленной еды в доме не появлялось. Зато была попытка выдать мою смерть за несчастный случай. Меня чудом не сбил экипаж, когда я приходила у улицу, на этот раз спасас. Если бы не он, лошади втаптали бы меня в землю. Я бы скорее всего не умерла, но выглядела ужасно, а моя внешность и так оставляла желать лучшего. С каждым днём цвет волос становился всё бледнее. Ты снова превращаешься в у мертвее. Заметили как-то близнецы и по-своему поддержали Не переживай, мёртвой ты нравилась нам больше. Им, да, а остальным, как отреагирует Джозеф, узнав, что его дочь не совсем жива. Вряд ли в верхнем городе лучше относятся к умертвым, чем в нижнем. С этим надо что-то делать, но сначала разобраться с кровожадным убийцей. И для этого мне требуется помощник, кто-то посерьёзнее, ката и хомика. Недолго думая, я выбрала Креса. Ему одному я могу доверить свою жизнь. Тем вечером я постучала в дверь Креса и вошла, когда он пригласил. «Лария», — удивился он, — «что-то случилось?» «С нашей единственной совместной ночи мы не оставались наедине. Крес всячески этого избегал, словно опасался сам себя и своих возможных действий. «Я хотела с тобой поговорить», — сказала я и прикрыла дверь. «Скоро мы покинем дом твоего отца. Документы на дом дяди готовы, осталось только их подписать», — сказал он. Он понял меня по-своему. Решил, что я хочу их выставить. Да я же без детей с ума сойду от тоски, да и без креса тоже. Ты можешь переехать с нами, если хочешь, предложил он. Ты всё-таки жена Эдгара. Но вот это уже что-то новенькое. С этой точки зрения свой брак я не рассматривала, но быть рядом с Эдгаром не лучшая идея. У него не заладилось с местными девушками. Жительницы Верхнего Рябинбурга оказались более разборчивыми, на все его ухаживания был один ответ отказ. Как выяснилось, смозливого вылица и пар красивых фраз недостаточно, чтобы покорить аристократку. В итоге Эдгар усилил мою осаду. Если честно, я уже мечтала вдавить, что угодно, лишь бы отстал. Спасибо за предложение, но я хотела попросить о другом, сказала я. Я догадываюсь, кто проклял меня и отправил в Нижний город. Если точнее, у меня пять подозреваемых. Я должна вычислить, кто именно это сделал, пока от меня снова не избавились. Я рассказала Кресу о попытках отравления и наезды кареты. Под конец моей речи он был вне себя от негодования. Надо немедленно вызвать стражей, пусть их арестуют и бросят в темницу, заявил он. Кого именно? У меня нет доказательств ни ни одного из них. Стражи не арестуют всех пятерых. Ничего, они разберутся. Как? У нас даже мотивы нет. Я ведь ничего не помню. Креснах хмурился, признавая, что я права. Что ты предлагаешь? спросил он. Поймать его с поличным. Я по очереди поговорю на чистоту с каждым, скажу, что я всё вспомнила и обвиню в покушениях. Настоящий преступник выдаст себя, попытается тебя убить. Ужаснолся крес. Именно так мы его и словим на месте преступления, а ты будешь моим свидетелем. Спрячешься за шторы или в шкафу, я махнула рукой. Но где ты будешь всё видеть и слышать? А если я не успею тебя спасти, если он тебе навредит, «Не переживай, я сумею за себя постоять», — заверила я. «Только так я смогу окончательно обезопасить себя от посягательств на мою жизнь». Крес тяжело вздохнул. План ему не нравился, но он не мог отказать мне в помощи. Я бы просто пошла к кому-то другому или провернула все сама, но не бросила свою затею, он это понимал. В итоге мы договорились и даже обсудили детали. Провернуть все решили в доме Монгомери. Тут, как говорится, родные стены помогут. Я попросила Джозефа устроить званный ужин и снова пригласить всех в гости, и он охотно согласился. В разгар вечера мне осталось лишь по одному вызывать подозреваемых на разговор. Я начала с подруги. По какой-то причине она обрадовалась моей потере памяти. Пусть объяснится. «Прогуляемся в саду». Взяв Джоанна под руку, я через распахнутые двери гостиной вывела ее в сад. По тропинке мы направлялись к группе деревьев. На одном из них в раскидистых ветвях расположился асс. За стволом в тени притаился крес, а где-то в корнях сидел в засаде Сигизмунд. Вот только уже стемнело, а мои помощники отлично прятались, и я растерялась. К какому конкретно дереву я должна подвезти Джоанну? Может, к тому, похожему на пальму, или вот к этому, напоминающему лиственницу? Обогнав Джоанну по тропинке, я зашептала. «Воздух, воздух, вызывает земля! Дайте знак, где вы!» Мяу, донеслось с ветки лиственницы. Это отозвался ас, но тут же исправился, вспомнив, что изображает сову. Тфу, ух, ух. Какая странная птица, пробормотала Жуана за моей спиной. И не говори, отозвалась я, незаметно погрозив кулаком сове. Развелось паразитов в саду. Надо папе сказать, чтобы садовник их погонял. Встав возле того самого дерева, я заявила подруге: "Ко мне вернулась память. Действовать решила напрямую к чего тянуть?" Тактика сработала. Джоана вздрогнула и резко остановилась. Опустив голову, она пробормотала: "Прости меня, я так виноват перед тобой". "Думаешь, попытку убийства можно простить?" выпалила я. "Чего?" округлила глаза Джоана. "Я отбила у тебя Гари. Знаю, он тебе тоже нравился, но выбрал меня, но убить совсем с ума сошла. Зачем мне это?" "Ну, да тут любовная драма. Ненавижу их, вечно они не к месту". «То есть Гарри чувствует себя виноватым передо мной из-за того, что предпочел тебя?» — уточнила я. «Ну да», — пробормотала Джоанна. «Ему неловко». «Так, похоже, у меня отпали сразу две кандидатуры на роль убийцы. Теперь понятно, почему эта парочка обрадовалась моей амнезии. Она прикрывала их роман за спиной Октавии». Я отпустила Джоанну обратно в гостиную, а сама занялась дядей. Из всех именно он казался мне наиболее перспективным подозреваемым. Дав знак своим сообщникам быть на чаку, я вывела дядю в сад, всё к тому же к дереву и повторила признание насчёт памяти. Но снова реакция была не той, что я ожидала. "Я всё верну тебе до копейки", затараторил дядя. "В самое ближайшее время, клянусь. Только не говори Изабелле Джозефу, они не поймут". На пять мимо. Похоже, дядя занял крупную сумму у Октавии и надеялся, что потеря памяти избавит его от необходимости возвращать долг. Забудь, я разочарованно махнула рукой. Он рассыпался в благодарностях, и мне пришлось потрудиться, чтобы избавиться от него. Итак, осталась тётя Изабелла и её сын Чарльз. Мальчишку я приберегла на закуску, сначала вытащив в сад его мать. О чём ты хотела поговорить, Октавия? спросила Изабелла и тут же в себя поправила. Ох, прости, Лария, никак не привыкну к новому имени. Она мило улыбнулась, но даже это было шпилькой в мой адрес. Все знали, как мне не нравится, когда меня называют Актавией. Каждый раз это напоминало, что я занимаю чужое место. "Да, так", махнула я рукой осущих пустиках, "например, о том, как ты отравила меня и выбросила моё тело в Нижний город". И забыла вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. "Что за вздор ты несёшь? Опять повредила голову?" Наоборот, вылечила. Ко мне вернулась память. "Это, конечно, ложь. Невозможно вернуть то, чего нет и никогда не было. Я никак не могла помнить событий, которые происходили не со мной. Но Изабелла этого не знала, а потому купилась. Выражение её лица быстро менялось с вежливого на злобное. Вот оно. Я наконец угодила в цель, и выбрала правильного подозреваемого. И забыла без всяких сомнений участвовала в убийстве Отавия Мангомери. А дальше всё пошло не по плану. Пора бы уже привыкнуть, что со мной подобное происходит регулярно, но я в очередной раз неприятно удивилась. Вот как что-то планировать, если другие люди совершенно не хотят соответствовать замыслам в твоей голове? Безобразие. Я ведь не просто так заманивала подозреваемых в сад. Здесь, вдали от всех, в темноте, убийца мог решить, что у него появился прекрасный шанс избавиться от меня без свидетелей. Видимо, именно так и Забелла и подумала. Откуда не возьмись, у неё в руке оказался кинжал. Приличный такой тесак. Примерно таким я в своё время кромсала курицу Эдгара. А я всё гадала, с какой стати Изабелла надела платье с пышной юбкой. Оно же совершенно не идёт её фигуре. Теперь поняла. В его складках удобно прятать холодное оружие. Оказывается, не только красота требует жертв, но и убийство тоже. Ради него не зазорно вырядиться посмешищем. Все эти мысли пронеслись в моей голове за долю секунды. Помимо прочего, я подумала, что Крес был прав. Он не успеет меня спасти, а я сама не смогу защититься. Вся надежда была на Аза. Кот сидел на ветке буквально над моей головой и по нашей договорённости должен был броситься на убийцу, если что-то пойдёт не так. Но это же Аз. По той или иной причине он не торопился меня спасать. Я бы пожалела о том, что в очередной раз доверилась чёрному коту. Но Изабелла взвизгнув, прыгнула на меня словно взбесившийся опосум, и мне стало не до того. Миг, и грудную клетку разорвала яркая вспышка боли. Я опустила взгляд вниз и увидела рукоять кинжала, торчащую прямо из моего сердца. Это ни в какие ворота не лезет. Как Изабелла планирует объяснять всё Джозефу? "Сдохне", выплюнуло мне в лицо Изабелла. Я обиженно поджала губы. Вот это было совсем уж лишним. "За что?", только и смогла выдохнуть. «Ничего личного», — ответила Изабелла. «Исключительно деньги». «Значит, все-таки наследство». Первая догадка была самой верной. «Так себе родня у Октавии с гнильцой». Сознание помутилось. Как выяснилось, неважно, у мертвей это или нет, если тебе проткнули грудь кинжалом, это все равно дико неприятно. От боли и слабости я начала оседать на землю. Все происходило чересчур быстро. Крис уже выскочил из-за дерева и спешил на помощь, Сигизмунд выпрыгнул из укрытия и вгрызся в ногу Изабеллы, и даже ас, наконец, спикировал ей на плечо, словно тёмный дух возмездия. Изабелла отбивалась, крутилась на месте и пыталась их сбросить с себя, но не кричала. Вообще ни звука не издала. Даже сейчас она понимала, что шум привлечёт людей из гостиной, а свидетели ни к чему. Драка в абсолютной тишине продолжалась до тех пор, пока не подоспел крес и не вырубил Изабеллу одним метким ударом в челюсть. Вот это хук. Я бы поаплодировала, но при каждом движении сильнее жгло в груди. Я наблюдала за всем, как будто из другого измерения. Картинка, звуки долетали до меня обрывками. А после того, как и забыла отключилась, я решила, что тоже имею право отдохнуть. Упав навзничь в траву, я смотрела в звёздное небо и думала о том, что проклятый кинжал в груди мешает нормально дышать. Его бы вытащить, да только нет сил поднять руку. Вдруг небо заслонило взволнованное лицо Креса. Он боялся коснуться меня, просто нависал сверху. "Не смей умирать", строго заявил он тем самым тоном, которым отчитывает близнецов за проказа. "Я запрещаю. Ты проживёшь долгую и счастливую жизнь. Поняла?" Я охмыкнула, чувствуя, как лезвие царапнуло сердце. Надо же, какой крес властный! Запрещает он. Впрочем, умирать я в любом случае не собиралась. Магии и некромантии не позволят, ведь так Крис что-то продолжал говорить, его губы двигались, но я уже не разбирала слов. А по губам читать не умею. Потом я вовсе прикрыла веки. Устала, хочу немного полежать в тишине, пока магия подействует.